В сонных движениях раскроется её шея, шаль будет скользить всё ниже на пол, открывая ночной свежести шею и грудь. А он подойдёт и тихо, стараясь не разбудить её, поднимет шаль и снова укутает милое спящее существо, греясь сам от заботы и нежных ласковых движений своей души. А когда она проснётся, открывая сперва один, потом другой глаз, солнечный свет ударит в них и засмеётся в глазах добрых, знающих его, верных ему. Девушка спала, изредка шевеля губами, пухлыми и влажными, как росистые бутоны. Взгляд Кострова остановился на них, и что-то детское усмехнулось в нём, как струна, задетая весёлой рукой. Глубоко вздохнув и поджимая ноги, пассажирка выпростала одну руку из-под щеки, и она медленно, скользнув по краю скамейки, тяжело свесилась вниз. Бессознательно избегая неловкого положения, рука согнулась в локте, но усилие было слабо. и, уступая тяжести, она снова упала в воздух. Так повторилось несколько раз, но сон был, очевидно, слишком крепок, чтобы девушка могла проснуться немедленно и освободить руку. Костров с жалостью следил за беспомощными сонными движениями соседки. Пройдет минута-две, усилится чувство неловкости, и девушка проснется и, быть может, уже не заснет снова, а будет сидеть, как и он, с тяжелой, не отдохнувшей головой, хмурая и раздраженная. Осенняя ночь бежала, цепляясь за вагоны, дрожала в окнах чёрным лицом и блестела таинственными мелькающими огнями. Костров нерешительно нагнулся и тихо, бережно ладонью приподнял руку девушки. Она была тяжела и тепла. Но когда он хотел согнуть её и уложить на скамейку, непонятное стыдливое чувство остановило его и выпустило руку девушки. Она могла проснуться по-своему истолковать его услугу. И быть может, обидится. Теплота её, чужая теплота. Он не имел права заботиться. В чём дело? В чём в сущности тут дело, сказал себе Костров, закуривая новую папиросу и усиливаясь понять ту несомненно существующую между ним и ею преграду, которая мешала оказать маленькую дружескую услугу сонному человеку. Я вижу, что ей неловко так. Я хочу избавить её от этого, прекрасно. Но почему это плохо? Почему это может вызвать недоразумение и в худшем случае появление сверхкондуктора. Для меня ясно одно, что сделать этого я не вправе, да и она несомненно не думает иначе, но почему? Ответ сам просился на язык, ответ, заключавший в себе слова это было бы странно, а за ними глупую и подлую логику жизни. Но Костров сознательно гнал его и думал только о данном положении. А здесь мысль загонялась в тупик. И вертелась как мельничное колесо на месте. Когда она проснётся, ей богу, спрошу. Это любопытно. Спрошу, приятно ли было бы вам, что незнакомый человек поправит какую-нибудь неловкость в вашем положении во время сна. Он смотрел на её свисевшуюся со вздувшимися на кисти жилками руку, и в душе его шевелилось прежнее желание уложить её удобно и прочно. Помявшись ещё несколько мгновений, Костров вдруг покраснел и чувствуя, что сердце забилось сильнее, спокойно и твёрдо взял в свою большую сильную руку тёплые, сонные пальцы девушки, положил их на подушку и слегка прикрыл шалью. И сделав это, испуганно оглянулся. Но все спали. Теперь он уже хотел, чтобы соседка его проснулась и с уверенностью ожидал этого. Она проснулась в ту же минуту. К лицу Кострова поднялся взгляд широко раскрытых карих ещё не соображающих глаз. Костров нагнулся и спокойно выдерживая взгляд, сказал: "Сударение я А? Что, зачем?" сонно и тревожно заговорила девушка, слегка приподнимаясь, и силилась понять, что хочет он от неё этот большой серьёзный человек. Костров повторил, не торопясь твёрдым голосом и стараясь вложить как можно больше искренности в свои слова: "Сударение, я заметил, что во время сна ваша рука приняла неудобное положение и поправил её. Если вы рассердитесь на меня за это, я буду глубоко опечален, потому что я хотел только сделать вам удобнее и больше ничего. Он перевёл дух. Вот пустики сказала девушка, успокаиваясь и снова кладя голову на подушку. Стоило вам беспокоиться, спасибо. Через несколько мгновений она уснула опять. Костров сидел, курил, слегка стыдясь чего-то и чувствуя себя немного мальчишкой. Серенький рассветный дождь барапал окно. Тихо струилась, поднимаясь и опускаясь телеграфная проволока. На целый день у большого бессонного человека явилась рождённая счастливой случайностью маленькая Вера. Вера в силу искренности.